в родословных патриархов. Молитва Исаака дошла до Бога. Жена его зачала. Но во время беременности она испытала какую-то тяжесть. От Бога пришло известие о том, что в ее чреве бьются праотцы двух различных народов — Эдом и Израиль. Ревекка произвела на свет близнецов. Первым появился на свет Исаф. Он был красен, космат а вторым Иаков, который держался за пятку своего брата, словно пытаясь вернуть его в лоно матери. Исаф, любимец Исаака, стал искусным звероловом, а Иаков, любимец Ревекки, пастухом, живущим в шатрах. Однажды Исаф вернулся домой голодным, и, увидев, что Иаков готовит какую-то пищу, попросил утолить его голод. Иаков был готов дать брату кушаний из чечевицы, если Исаав подарит ему первородство. Исаав за тарелку чечевицы передал Иакову право на первородство. Это право приносило ему две части из отцовского наследства, обеспечивало место главы семьи и первосвященника. Кроме того, получив благословение отца, он наследовал у него все обещания, данные Иакову Богом. Отцовское благословение Иаков получил с помощью обмана, в чем ему помогла Ревекка. Когда Исаак постарел, и его зрение притупилось, он призвал к себе Исава и попросил его наловить дичи в поле, приготовить из нее его любимое кушание, за что обещал отцовское благословение. Ревекка подслушала разговор Исаава с отцом, а пока Исаак охотился в поле, приготовила из двух козлят любимое кушанье Исаака и послала с ним Иакова, а чтобы Исаак не заметил подмены, надела на сына шкуры козлят, покрыв ими его гладкие руки и шею. Исаак сначала с недоверием принял кушанье голос Иакова, а руки и руки Исавовы, но потом все же благословил сына. Это благословение отменить было невозможно. Исаф, узнав о случившемся с плачем, умолял отца благословите его. Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Бытие. Глава двадцать седьмая, стих тридцать восьмой. Иаков был вынужден бежать, потому что Исаф возненавидел его. Он ушел к брату матери Лавану, жившему в месопотамии в окрестностях Харрана. По пути он прилег отдохнуть на горе подложил под голову камень и заснул. Во сне ему приснилась лестница, которая стояла на земле. Другой ее конец упирался в небо. По этой лестнице ангелы спускались и поднимались на небо. Наверху стоял Бог, который еще раз благословил Иакова и подтвердил ему ранее данные Аврааму и Исааку обещания. Приснившаяся Иакову лестница напоминает Те ступенчатые храмы, которые строились в Месопотамии, а по ступеням двигались жрецы в белых одеждах, а сами сооружения назывались «Вратами неба», поскольку считалось, что, взбираясь по ним, можно попасть в царство богов. В том месте, где Иаков встретился с богом, стоял камень. В Ханаане существовал обычай устанавливать каменные столпы, которые считались местом жительства богов, позднее их отождествляли самими богами. Иаков назвал это место Вефилем, Домом Божьим. После прибытия в Харран Иаков познакомился с семьей Лавана, и ему приглянулась младшая дочь дяди Рахиль. Он попросил отдать ему ее в жены, пообещав Лавану отработать у него за Рахиль семь лет. Прошло семь лет, и Лаван обманул Иакова. Подсунув ему вместо Рахили Лию, уродливую старшую дочь, чтобы заполучить в жены Рахили, Якову пришлось отработать еще семь лет, а потом еще шесть лет за преданное, после чего он сумел освободиться и даже разбогатеть, прибегнув к хитрости. Лаван и его сыновья возненавидели Якова, который завладел богатством всей семьи. Яков незаметно собрал всех домочадцев из стада и отправился в Ханаан. Лаван, узнав о бегстве Иакова, погнался за ним, догнал и обвинил в краже. Особенно возмутила его кража домашних богов,